Глава тридцать восьмая в миллиметре от войны. Желан остановила свою машинку возле указанного здания. Я еще издали разглядел четырех парней в камуфляже с автоматами. Оружие не висело на плече для порядка и на всякий случай. Парни держали автоматы в руках. И я готов был спорить, что с предохранителей снять не забыли. А дорога дальше практически исчезала. внедорожник еще мог на что-то рассчитывать, но аккуратная городская машинка жила на таком рельефе, села бы на брюхо через пару сотен метров. И пришлось бы сильно постараться, чтобы убедить эвакуатор приехать сюда. А дорогу сзади заступили еще двое солдат, вышедших из кустов. Эти тоже держали готовые к стрельбе автоматы. Но в нашу сторону их не направляли. Пока. «Нас убьют?» Пролепетала побледневшая Желан. «Пусть только попробуют». С напускной уверенностью ответил я. «Скажи честно, ты сможешь резко рвануть назад, совершая контролируемые зигзаги, сбить одного из этих парней, почувствовать, как колеса подскакивают на нем, услышать его сдавленный крик, но все равно добраться до трассы?» Желан ответила мне полным ужаса взглядом. Она могла быть царицей и богиней в своем лубочном мирке салонов красоты, но здесь, когда мир настоящий показал настоящие зубы, стала обычной перепуганной девчонкой. Я почему-то подумал, что ее брат, каким бы психом ни был, никогда бы не подверг сестренку такой опасности. Да и в машине не было. В этом могла поклясться Желан, да любой сторонний наблюдатель. И все же я ощущал ее присутствие так же, как присутствие своей тени. «Стоит лишь поднять руку. И вот она всегда со мной. Слышит и видит все невидимое, неслышимое». «Лэй, мне страшно», — прошептала Желан. «Да надо думать», — вздохнул я. «Надеюсь, тебя отпустят, как только разберутся. Уверен, что у Фанга все-таки есть мозги, и он не захочет стать кровником Юшенга. Шантаж — это одно, а такое... Тут уже результат никому не предсказать». Вооруженные парни стояли и смотрели на нас. Не торопили, не покрикивали, ждали. На их форме не было никаких нашивок, никаких лычек, ничего, что позволило бы определить чин, звание, род войск или ведомство, к которому эти солдаты относились, и наверняка у них нет ни жетонов, ни документов, ни даже татуировок. Джон Доу только пока еще живой. Да дала мне немного прикурить от своей чакры, прежде чем обернуться тенью. Так что хотя бы с откатом я более-менее справился. Мог двигаться и соображать. Но вот техники, если хватит хоть на парочку, уже хорошо. Процесс восстановления сил шел медленно и неохотно. Мне нужно было поспать, поесть. В общем, нормально отдохнуть. А так на ходу восстановление чакры практически не ощущалось. «Сиди пока здесь», — сказал я Желан. «Не дергайся». Держи руки на виду, положи их на руль и делай, что скажут. Кто скажет? Кто угодно, желан. Лишний человек здесь не появится, я тебя уверяю. Был соблазн поцеловать ее на прощание или хоть руку пожать, чтобы приободрить. Но я здраво рассудил, что не нужно давать козыри этим людям. Защитник. Скрипнув зубами, я вышел из машины и захлопнул дверь. Поднял руки, демонстрируя отсутствие оружия. Один из парней, стоявших возле здания, мотнул долом автомата. Я отметил, что он левша, автомат смотрел у него вправо. Надо учесть это при атаке. Я медленно пошел к указанной двери. Ворота, через которые на мойку когда-то заезжали машины, были закрыты. И у меня не создавалось впечатления, что внутри здания сохранилось электричество. Значит, весь свет только через запыленные окна, вытянутые по горизонтали над воротами. То есть, скорее всего, внутри темно, как в танке. Левша молча остановил меня, заступив дорогу, и взял на мушку. Лицо бесстрастное. Я внимательно смотрелся в глаза. Там не было убийства. По крайней мере, не сейчас. Этот человек просто выполнял инструкцию. Другой боевик обыскал меня, не побрезговав даже помять промежность, чем вызвал мое уважение. Вот это настоящий профессионал. Знает, где обычно прячет ствол, когда не хотят, чтобы его нашли. «Осторожнее!» Не удержался я от подколки. «Я очень легко возбуждаюсь». Ответа не последовало. Люди Фанга выгодно отличались от того сброда, что согнал на достопамятный завод Кианг. Те точно бы ответили, либо встречной остротой, либо прикладом зубы. Ну, по крайней мере, попытались бы. «Чист» только и сказал обыскавший солдат. Левша сместился влево, продолжая удерживать меня на мушке. Я расценил это как приглашение продолжить путь и направился к двери. Взявшись за тронутую ржавчиной ручку, испытал почти неодолимое желание обернуться. Желан, не подошли ли они к машине? скрипнув зубами, я заставил себя дернуть дверь и шагнул за порог. Причувствия не обманули. Здесь действительно царил полумрак. Я, не останавливаясь, прошел вперед, чуть не оступился, когда нога соскользнула в сточную канавку, на которой ни то не успели положить решетку, ни то сняли, когда предприятие накрылось медным тазом. Глаза быстро привыкли к темноте. Я различил еще с десяток солдат, таких же, как снаружи, рассредоточившихся по периметру. Выйдя примерно на середину зала, остановился... В ту же секунду от одной из колонн, будто тенит, делился Фанг. Сделал несколько шагов мне навстречу и тоже остановился. Нас разделяло метров восемь. Оружия в руках Фанга не было. Но и от добродушия, которую он демонстрировал в полицейском участке, где меня приняли впервые, не осталось и следа. На меня холодным взглядом смотрел киллер-профессионал, Впрочем, если Фанк думал шокировать меня такой переменной, то попал пальцем в небо. Уж кто-кто, а я прекрасно знал, что для общения с людьми в разных ситуациях требуются разные маски. «Итак, я здесь», — сказал я. «Девушка, надеюсь, может уехать? Она ни при чем. Вы знаете, чья это сестра, и я не думаю, что вам нужен такой враг. Юшенг законченный псих, он плюнет на все договоренности, которые заключит Кио, если потребуется». Все зависит от тебя, Лэй. А голос у Фанга все-таки звучал мягко, спокойно. Да и то, что автомат в руках у солдат опущенные, означало тоже очень многое. Отдай мне то, что тебе удалось достать. Я подчеркнуто медленно отогнул полу куртки и запустил пальцы во внутренний карман. Старался сделать это так, чтобы как можно больше солдат видели мое движение. Двумя пальцами вытащил лист бумаги, сложенный четверо и протянул Фангу. «Что это значит?» — нахмурился тот. «Ты вскрыл конверт?» «Он случайно открылся», — сказал я, не моргнув глазом. Когда мы бежали из особняка, упал на асфальт. Говоря, я смотрел в глаза Фангу и вспоминал конверт, который выронила Желан. Так гораздо проще лгать, говоря правду. «Бумаги вылетели, я их собрал и прочел», — заключил Фанг без вопросительной интонации. Краем глаза, пожал я плечами. В принципе, чего-то в этом роде и ожидал. Где остальное? Фанка не подумал забрать у меня лист. Остальное вы получите, когда мы встретимся в шужуане в спокойном людном месте, без толпы вооруженных людей вокруг. А то я нервничаю в таких условиях, забываю всякие важные вещи. Могу, например, забыть собственное имя или где остальные бумаги. И потребуется время для того, чтобы вспомнить. Надеюсь, вы меня понимаете, это разумно. Сколько времени тебе потребуется?» Усмехнулся Фанк. «Столько, сколько нужно, чтобы снять еще по сто миллионов с каждого из пяти кланов?» А вот это, кстати, было бы вполне реально. Выкатить ценник Хуа за молчание, а пока они собирают деньги, предложить остальным кланам адреса и подробные схемы военных баз на их территориях. Правда, после такого в Китае мне уже точно жизни не будет, но с полумиллиардом личных средств в кармане меня это вообще никак не обломает. «Столько, сколько понадобится, чтобы вернуться домой, пообедать, принять душ и выспаться», — сказал я. «Зачем эта встреча здесь, Фанк? Зачем столько солдат? Какие у меня вообще гарантии, что я уйду отсюда живым? И что ты выполнишь свою часть уговора?» Лицо Фанга омертвело еще больше. Он поднял руку, щелкнул пальцами, а я быстро опустил руку, переместив сложенный лист в карман джинсов. Послышались приглушенные вскрики и шум. Я повернул голову, прикрыл глаза. Вот оно. Всех троих вытащили из-за колонн. У них были связаны руки за спинами, рты заткнуты кляпами и перетянуты скотчем. Леди Баг раскрыла глаза так широко, что казалось, они сейчас выкатятся. Взломщик выглядел спокойно. Он явно не впервые попадал в переделки и не собирался дарить власть имущим ублюдкам возможность наблюдать за своей истерикой. Алжа был практически без сознания, будто мертвецки пьяный. Судя по темному пятну на брюках, запах мочи сходил от него. Всех троих поставили на колени, трое солдат расположились сзади. И их рожей я узнал. Из той самой группы поддержки, которая прикрывала наш ферический отход. «Вот ответы на несколько твоих вопросов, лей сказал Фанк. «По моему плану, ты должен был незамеченным проникнуть в особняк и незамеченным оттуда выйти. Однако ты решил изменить подход и вошел туда открыто. Теперь Хуа уже знает, что документы похищены, и знает, кто похититель». «Ты враг номер один для клана Хуа. Вот почему здесь столько солдат. Их немного, поверь. Их ничтожно мало. И в любой момент сюда могут нагрянуть настоящие войска. На это место могут сбросить бомбу. Надеюсь, тебя не нужно убеждать, что для Хуа сложившейся ситуации это не чересчур. Мы здесь не за тем, чтобы кинуть тебя. Мы здесь для того, чтобы тебя защитить». Если ты наивно надеешься спокойно отправиться на вокзал и купить билет на поезд до Шужуани, так и скажи. Я дам команду стрелять на поражение и сэкономлю тебе время до самоубийства. Я не просил помогать мне вернуться. Это мое дело. Наша сделка была вообще про другое. Гнул свое я. И защита мне не требуется. Причем тут вообще эти трое? При том, что они тебя сдали. Когда ты изменил план... Они испугались, что остаются не при делах, и слили Юшенгу всю информацию. «Ты вошел в особняк, но не должен был оттуда выйти. Они должны были получить хорошее вознаграждение от хуа Только не успели. И не успеют». Фанг чуть сощурил один глаз, как будто легкий нервный тик. И только. Никакого другого знака я не заметил, но три выстрела грянули одновременно. Три тела повалились на пол. Кровь потекла по сливной канавке. «Где документ Лэй?» Фанк даже не взглянул на трупа. «Не нужно тянуть время. хуан огрянут сюда в любой момент. Этой битвы нам не выиграть». «И при этом ты даже не приказал мне выбросить телефон Желан, на который умудрился дозвониться», — подумал я. «На сигнал сим-карты уж точно слетятся, как мухи на дерьмо. Все, кто только может» так давай перенесем встречу пожал я плечами зачем мы здесь торчим привлекая внимание уходим каждой своей дорогой верный способ замести следы фанку стало потерло ладонью хорошо сказал он ян юнгсу обыскать машину если потребуется разберите ее до винтика ши чон ли девчонку сюда разденьте ее перетрясите одежду «Залезьте всюду, куда только хватит воображения. Если это ничего не даст, проверьте маршрут, которым они сюда ехали. Снимите с дороги асфальт и посмотрите под ним». Четверо солдат, трое из которых только что убили моих бывших коллег, бегом рванули к двери. Остальные чуть приподняли оружие, готовые убить меня. «Ей не обязательно это переживать, Лэй», сказал Фанк. Теперь он смотрел на меня почти с сочувствием. «Защитник». «Хорошо», — процедил я. «Я отдам документы». «Отставить». Фанк поднял руку. Первый солдат успел открыть дверь и замер на пороге. «Босс?» Обернувшись, неуверенно спросил он. «Фанк называет солдат по именам, а они называют его боссом». «Проклятие», — вздохнул Фанк. «Не успели. Пусть войдут». Я поернул голову как раз в тот момент, когда они вошли. Юшенк и Кио. Они даже успели приодеться в сухое и чистое.